«Картинки из прошлого. 15 июня 1993 года. Пенсильвания, Авеню, 1600. Белый дом». «Они что, это серьезно?» «Судя по всему, да, сэр. Чертва русская душа. Загадочна, как и всегда. Не правда ли, Дэниел? «Совершенно верно, сэр. Нужно было подумать». Президент Саш, маложабо выглядящий, с проседью в волосах, в отлично пошитом костюме, поднялся с не слишком удобного, обшитого кевларом кресла в овальном кабинете, обернулся к окну. Овальный кабинет вовсе не выглядел как пристанище одного из самых могущественных людей мира. Он был мал размером и неудобен, вмещал только нескольких самых доверенных людей президента. Нормально провести совещание здесь уже было нельзя. Совсем не похоже на угрюмую монументальность берлинских апартаментов германского кайзера, пышную роскошь царского села или имперскую надменность Букингемского дворца. Иногда президент и думал, что лучше бы выстроить резиденцию где-нибудь за городом в Мэриленде, где из окна его кабинета будет открываться вид, на зеленые холмы, а не разобитую машинами Пенсильвания Авеню. Но он знал, что это невозможно для народа его страны, и это такой же символ, как для британцев Букингемский дворец, а для русских Зимний дворец и Царское село. Пенсильвания Авеню, как всегда в это время суток, была запружена машинами на зеленой лужайке напротив Белого дома. Стояли палатки протестующих. Здесь они были всегда. Постоянно находились придурки, которым во что бы то ни стало, надо реализовать свое конституционное право протестовать. Причем не где-нибудь, а именно здесь. В основном это были люди совершенно безобидные. Городские сумасшедшие. Охрана их проверяла пару раз и оставляла в покое. Некоторые из протестующих Ходили сюда, как на работу. С утра светило солнце, но сейчас с востока на город надвигались тучи. Все эскадроны шли в атаку, отвоевывая у солнца все больше и больше пространства. Почему-то президенту это показалось дурным знаком. «Против чего сегодня?» — не оборачиваясь, спросил он. «Те, что слева?» «Против разрешения абортов, справа против реформы системы образования или здравоохранения, не помню точно, сэр», ответил Габриэль Колон, финансовый кудесник из Морган Чейз, назначенный президентом министром финансов САСШ и, помимо прочего, отвечающий за секретную службу. Примечание. Секретная служба САСШ, занимающаяся борьбой с фальшивомонетчиками, и охраной высших государственных деятелей, действительно являются подразделением Министерства финансов САС. Специальная разведывательная служба, внешняя разведка, ранее входившая в ФБР, потом отделившаяся, ЦРУ в этом мире не было. Конец примечания. Вторым из находящихся в этом кабинете был адмирал Дэниел Торн, Один из немногих сторонников президента среди военных, назначенный директором специальной разведывательной службы. Третьим – Джастин Луис, министр юстиции САСШ. Четвертым – Александр Мортимер, директор Федерального бюро расследований. Президент пытался понять, что задумали русские. Какая-то провокация? Тогда зачем в ней участвовать наследник престола? Единственный, кстати, по мужской линии наследник престола. Если с ним что-то произойдет, останется только дочь, принцесса, Ксения, кажется. Хотя президент был большим знатоком и любителем женщин. Находился под каблуком у волевой и властной жены и совершенно не разделял взгляды некоторых аналитиков, которые считали, что если к власти... В Российской империи придет женщина, будет лучше. Президент знал, что такое матриархат в семье, и опасался, как бы не стало еще хуже. Да, и в истории России было немало примеров, когда к власти приходили женщины. И что в итоге? Так ничего и не придумав, президент вернулся в свое кресло. Хорошо, давайте с самого начала. Какая служба на вас вышла? Министерство внутренних дел. По неофициальным каналам через заграничный отдел. С настоятельной просьбой сохранять все в тайне. То есть это неофициальный визит. Русские настаивают на том, что это даже не визит. А он что, собираться прибыть в страну нелегально? По-видимому, сэр. Господи! До средних престолов крупнейшей страны мира собираются воспользоваться поддельным паспортом, вздохнул министр юстиции с выражением лица. До чего же мы докатились? Перестаньте, Джастин, с легкой тенью презрения в голосе ответил Торн. У русских все проще, чем у нас. Ему могут выдать десяток паспортов, и каждый из них будет подлинным, поскольку его выдаст. Государственный орган с соответствующей процедурой. «Хорошо!» — поднял руку президент, прерывая ненужный разговор, грозящий перерасти в перепалку. «Известно, куда он собирается направиться, где жить, чем заниматься». «Он собирается жить в Лос-Анджелесе. Сколько времени и чем он там будет заниматься, русские не сообщили». «А может он собираться, как Петр Первый?» Заняться промышленным шпионажем, предположил Мортимер. Только если ваши люди будут считать ворон. Снова раздраженно заметил Торн. Сегодня он почему-то был не в духе. Президент махнул рукой. И что нам теперь с этим делать? Да вы понимаете, что может произойти, если он, к примеру, натолкнется на улице на Нигера, которому не хватило на дозу. Здесь были только свои, поэтому и в выражениях не стеснялись, отринув дурацкую политкорректность, назвали вещи своими именами. Он офицер-десантник, сэр, служил в разведке воздушного десанта, участник боевых действий. У него подготовка не хуже, чем у нашего разведчика морской похоты, а может быть и лучше. Если бы мне довелось ставить деньги, я бы поставил на него, а не на ниггера. «А если это будет репортер в поисках жареного?» «Тогда средства массовой информации получат тему для обсуждений как минимум на неделю и на это время отстанут от нас. В каждом негативном событии есть и позитивные стороны, сэр. Тем не менее, за безопасность отвечаем мы. Русские пришлют свою охрану? Неофициально. Дэниел. Президент повернулся к директору СРС. «Отказать!» — сразу ответил тот. «Только русских в Лос-Анджелесе нам не хватало». «Согласен», — отрубил президент. «Мистер Мортимер, какова у нас криминальная обстановка в Лос-Анджелесе?» Директора ФБР президент всегда называл официально, словно подчеркивая этим, что тот не из его команды. Директор ФБР Александр Мортимер, которого многие называли достойным наследником великого Джона Эдгара Гувера, находился на своем посту уже 11 лет. И президент-демократ, придя к власти, не решался его менять, несмотря на то, что Мортимер был назначен республиканцами и сам был республиканцем, и этого не скрывал. Просто на работе, Он не был ни республиканцем, ни демократом, он был опытным полицейским, профессионалом, бывшим начальником полиции Нью-Йорка и лучшего кандидата, чем Мортимер, на эту должность искать было нельзя. Поэтому президент, формируя свою команду, оставил ФБР в покое и дал указание своему министру юстиции ФБР не тревожить. «Пусть работают». «Обстановка тяжелая, сэр!» Мартимер всегда говорил правду в лицо, ничего не приукрашивая и не умалчивая. «Совсем рядом мексиканская граница. В Мексике за последние десять лет было несколько государственных переворотов. Неспокойно там и сейчас, несмотря на наличие контингента стабилизации». «Примечание. Контингент стабилизации». Крупная группировка армии с численностью до 200 тысяч человек, введена в страну для обеспечения общественного порядка и поддержки проамериканского режима. В Мексике было очень и очень неспокойно. Конец примечания. Через границу едва ли не еженедельно пытаются прорваться вооруженные банды, не помогая даже стена. Примечание. Стена, возведенная на границе с Мексикой, 5-метровой высоты ограда, с системами контроля периметра. Конец примечания. Пока в Монтерее пакет с героином стоит в 10 раз дешевле, чем доза в Лос-Анджелесе с поправкой на вес, с проблемами мы не сладим. А армия не справляется с выявлением и ликвидацией наркомафиозных групп. Я уже об этом докладывал. Об этом позже. Получается, он лезет в самое пекло? Да, господин президент. Лос-Анджелес, центр наркоторговли. Там сейчас относительно низкая уличная преступность. Но это потому, что в городе живут главари наркогангстеров, орудующих по ту сторону границы. Мы не можем привлечь их к ответственности, поскольку все преступления... Они совершают чужими руками. И с той стороны границы. А здесь стараются жить благопристойно, даже платят налоги. В основном деньги отмывают через строительную индустрию, кино и прочий легальный бизнес. Так что я бы не выбирал этот город для проживания. Русским мете рекомендации уже переданы. Ответили, что решают не они. Проронил Торн. Хорошо. В таком случае я хочу услышать, кто отвечает за охрану наследника Российского престола во время пребывания его в Лос-Анджелесе, решительно задал вопрос президент. Министры переглянулись. Сейчас им предстояло нарушить самые важные правила политической жизни в Вашингтоне. Правило ПСЗ, что в переводе означало «прикрой свою задницу». Ответственность никто на себя брать не хотел, а президент ждал ответа. «Наверное, придется мне, сэр», — проговорил колонн, когда молчание стало уже неприличным, и все вздохнули с облегчением. «Придется задействовать Лос-Анджелесский офис секретной службы». Президент кивнул. «Перебросьте туда самых лучших людей. Возьмите отсюда из Вашингтона». Еще откуда хотите. Но охрана должна быть не хуже, чем у меня. Подключите Лос-Анджелесский полевой офис ФБР. Они лучше знают криминальную обстановку и окажут вам помощь. Но если с ним что-то случится, тогда помоги нам всем Бог». Картинки из прошлого. 16 июля 1993 года. Афганистан. Дорога. Она велась прихотливой змеей, то ныряя за скалу непросматриваемым поворотом, то опасно сужаясь, то наоборот вырываясь в долину. Разбитая, опасная, ухабистая афганская дорога. Относительно быстро проскочили саланг, тоннель построили британцы явно с далеко идущими планами как раз чтобы из британской Индии протащить через него технику к самой границе с Российской империей возможно у них и были планы в ходе пятой кампании но все они разбились об упорство коварство и жестокость пуштунских племенных ополчений британцы победили афганскую армию но не смогли победить афганский народ поэтому вынуждены были уйти. Уйти, чтобы не плодить дальше жертвы, чтобы не окроплять британской кровью эти негостеприимные ущелья. На племенных пропускных пунктах разногласия урегулировали быстро, деньгами. Просто объясняли, что везут груз, наняли клан Дархан для охраны, но деньги за проезд по племенным землям заплатят, а охранять их не надо, справятся сами. Караванщики из других кланов и племен пожимали плечами. Какой в этом смысл платить и им, и клану Дархан? Но ну, в конце концов, каждый, как может, так и торгует. А деньги, они в любом случае деньги. Не надо сопровождать, ну и не надо. Плати и поезжай, никто против не будет. Караван шел ходка, несмотря на поганую дорогу, где, можно, набирали скорость шестьдесят, 70 километров в час. Подвеска у машин была армейская. Сами машины только что с консервацией выдерживали и не такое. Только на горных серпантинах скорость падала до 10-15 километров в час, а в некоторых местах и до скорости пешехода. Вести было тяжело. стекла и новесная броня загораживали обзор водителю. Где-то даже впереди шел проводник и по рации подсказывал, как ехать. Одна ошибка, даже небольшая, и жаждущие крови камни на дне ущелья ждут тебя с распростертыми объятиями. Опасений за этот отрезок пути особых не было. На саланге и на горных серпантинах душманы, вопреки распространенному заблуждению, не нападали. Да, там можно было расстрелять и сжечь колонну за несколько минут. да какой в этом смысл? груз им не достанется. Нападали обычно на равнинах или холмах. Особенно опасными считались зеленки и места, где на поверхность выходили керизы. Примечание керизы — подземные ходы, по которым идет вода для орошения земледельческих угодий. Место, где есть керизы — Смертельно, опасно. Конец примечания. В Киаризах можно спрятаться не то что душманом, хоть целые армии. Там же можно временно спрятать награбленные. Но дозеренки и киаризов еще далеко. В колонне расслабились и напрасно. Гранатометы ударили по колонне, как только они, преодолев серпантин, выехали на широкий отрезок дороги. Два гранатомета По головной и замыкающей машине конвоя По внедорожникам охраны Одновременно два или три снайпера Заколотили частыми одиночными выстрелами Пытаясь подбить колеса у грузовиков По машинам, перевозящим груз Из РПГ не стреляли никогда Потому что душманов интересовал груз При удачном раскладе И сама машина, а не горящие обломки Две черные точки сорвались со склонов в гору оставляя за собой дымные раздвоенные следы со свистом рванулись в колонне. Душманы были опытными, били наверняка, учитывая упреждения, явно разграбили не один караван. Но и охрана кануя, малиши, тоже жили в этих местах, уже давно и знали, что к чему. Пусть гранат заметили сразу, у каждого малиша... В движении был свой сектор наблюдения и обстрела. Поняли, куда они направлены. Ракетами РПГ выбиваются охрана. Потом голыми руками берутся машины с товаром. Головная машина резко ускорилась. Водитель, что есть дури, дал по газам, а замыкающая, наоборот, замедлилась. Прямо на ходу пуштуны начали выпрыгивать из машин, занимая оборону. Головная машина свернула на обочину, остановилась... Испаренный Викерс разразился огнем, поливая свинцом стреляющие камни. «Колонна ходу!» Небольшой зеленый внедорожник ускорился, и огромные увешанные решетками машины, поднимая облака пыли, последовали за ним. Благо, дорога в этом месте позволяла совершить такой маневр, а в изорванных огнем покрышках машин были специальные вставки, позволяющие ехать и на спущенных колесах. Две запущенные гранаты прошли мимо целей. Два пыльных облака разрыва поднялись справа от колонны. Викер стучал непрерывно, пытаясь заткнуть огнем стрелков на горных склонах. Чуть дальше размеренно басил крупнокалиберный. И тут выстрелил третий гранатометчик. Он располагался там, где ни один душман в здравом уме не стал бы располагаться. Ниже колонны и слева — И если весь огонь шел с горного склона справа, то тут били слева. Он поднялся из какого-то окопчика, целясь по находящейся примерно в ста метрах от его машины и странного оружия с барабаном. Два выстрела один за другим и Виккер сумолк. Осколки из решителей пулеметчика, а машина села на бок, медленно разгораясь. Гранатометчик, у которого в барабане Его сорока-миллиметрового гранатомета остались еще четыре гранаты. Развернулся в сторону еще одной машины охраны, прицеливаясь из своего многозарядного сорока-миллиметрового гранатомета, но выстрелить не успел, потому что умер. Колонна стоп. Одна за другой груженные по сам верх машины затормозили, захлопали бронированные дверцы. Да место боя было метров шестьсот, в их сторону почти не стреляли. Карин опасался того, что впереди ждет еще одна засада. И душманы действуют по хорошо отработанному плану. Такое тоже бывало. В случае нападения охрана оставалась на месте, а купцы по возможности уходили из-под огня. Но если впереди еще одна засада, то купцов брали голыми руками. В последнее время бывало и такое. Да и не хотелось Кариму бросать своих новых друзей. «Взламщики где?» «Вторая машина, по-моему». Выпрыгнувший из первой машины здоровяк, матерясь, ставил на боковое крепление своего автомата оптический прицел. От грузовиков кто-то уже стрелял одиночными. «По-твоему, или точно?» Карим не стесняясь добавил Несколько крепких выражений из русского языка. Да точно, точно! Прикрой! Обескураженные поведением купцов, душманы стреляли уже и в их сторону. Пули противно вскрикивали, отражаясь от брони. Никогда купцы не останавливались, чтобы помочь охране отразить нападение. Никогда огонь от машин купцов не был опасен. Купцы имели оружие только для самозащиты. Добежав до второй машины, Карим в одиночку откинул тяжеленный задний борт. — Где? — Наверху, наверху посмотри. Десантник уже добежал до третьей машины, свалился за колесо, начал стрелять одиночными из положения лежа, как гвозди заколачивая. — Тук! Тук! Тук! Обдирая ногти, Карим вскрыл ящик. Не то. В соломе лежали обычные автоматы. Потом вспомнил. На ящике наносится маркировка, позволяющая определить, что там, не вскрывая их. Зашарил пальцем, читая написанные белым по трафарету аббревиатуры. Не то, не то. Ага, вот они. Взломщики были упакованы по три в ящике, и каждый, кроме этого, в индивидуальную упаковку. Большой пластиковый кофр с паролором внутри. Точный инструмент, как-никак. Аналог североамериканской Баррет 107 крупнокалиберная снайперская полуавтоматическая винтовка. Можно было, конечно, взять штурм-карабин с оптикой, он вполне дотягивался до душманов на таких вот дистанциях, но сбить валун и убить лежащего за ним душмана могла только пуля калибра 12,7. Карим сознавал, что творит безумие, что его запросто могут сейчас убить, «Винтовка с завода не пристрелена под тебя, прицел лежит отдельно, на охоту с такой выходить нельзя». Но доставать и разворачивать крупнокалиберный пулемет было еще дольше и опаснее. Патроны лежали рядом, упакованы они были в коробках по двадцать, золотистого цвета, тяжелые, напоминающие маленькие стальные ракеты. Схватив одну коробку и сунув ее в карман, Карим с винтовкой соскочил с борта. «Винтовка пристрелена!» «На заводе, как полагается!» Все русское нарезное оружие, и военное, и гражданское, для обеспечения качества отстреливалось десятью выстрелами на государственной испытательной станции. Мишень прилагалась. Без отстрела нельзя было получить государственное приемочное клеймо, а без клейма нельзя было продавать... «Десять выстрелов! Хоть что-то!» Присел был в отдельной упаковке. Карим скрыл ее и только тогда вспомнил, что все оружие идет в консервационной смазке. Перед тем, как пускать оружие в ход, не мешало бы ее удалить, иначе стрелять не будет. Автомат Калашникова он разбирал за 18 секунд. Мог разобрать и с завязанными глазами. До винтовку у него ушло чуть больше минуты. Хорошо, что все русское оружие, поставляемое в армию, делается так, что его можно было быстро разобрать и собрать без инструментов, даже снайперское. Консервационную смазку на заводе не поскупились. Он убрал руками где и как смог, перемазавшись весь и искренне надеясь, что этого будет достаточно. Собирая винтовку, Карим обратился с короткой молитвой к Аллаху, Призывая помощь, вспомнил заодно, что время намаза, но сейчас было не до молитвы. Прицел установился тоже легко, все русское оружие шло с боковым креплением, установить или поменять прицел можно было легко и быстро, не то что на североамериканских планках. Дотолкав один за другим пять патронов, стальной с ребрами жесткости в магазин, Карим присоединил его к винтовке Передернул затвор, досылай первый патрон в патронник. Затвор дошел вперед до конца. Уже хорошо. Есть! Десантник, лежащий рядом, словно выматерился. Потом суки! Что? Да один Гаврих, умный самый. С другой стороны из граниха врезал. Засаде сидел и мозги наружу. Метров тридцати от колонны громыхнул разрыв. Душманы выстрелили из РПГ. Расстояние было запредельным. Выстрелили только, чтобы напугать. Шайтаны! Корректировать умеешь? Карим уже устраивался на лёжку между ребристых колес грузовика. Чего хитрого? Десантник как раз забил магазин до конца, пошарив по разгрузке, застал ещё один. «Давай, трассерами укажу!» «Давай!» Автомат плюнул трижды, раз за разом, указывая на линию валунов. Это было хорошо замаскированное укрытие на склоне, за которым злобно бились язычки пламени сразу двух пулеметов. Трассеры врезались в серые камни, отрикошетили фейерверком в небо, но достать пулеметчиков не смогли. — Понял, работаю. Карим выжил в спуск, и винтовка дернулась в руках, посылав в цель тяжелую пулю. Грохот выстрела больно ударил по ушам. Стрелок с непривычки поморщился. «Левее попал!» Карим смотрелся в прицел. Здесь он был двенадцатикратным, большим, с широким углом зрения. Пуля действительно ударила почти на метр левее. За счет собственной энергии она не расколола валун, но выбила его из ряда, опрокинула назад. Кстати, вертикальная поправка получилась верной с первого раза. А вот с горизонтальной следовало еще подумать». «Хорошо, что винтовка работает как надо, даже не обслуженная толком. Консервационную смазку снял, а обычную не нанес. Да и ствол новый совсем. Не за бы». Учтя отклонение по горизонтали, Карим выстрелил вновь и на сей раз удачно. Пуля угодила прямо в бойницу. Неизвестно, убила она пулеметчика или нет, но пулемет заткнулся. Было видно, что пуля попала в сам пулемет. «Значит, с одним разобрались». «Еще выстрел!» На сей раз пуля ушла даже правее, выбив из укрепления валун справа от пулеметчика». «Тут точно не попал». «Ну и пулеметчик судьбу испытывать не стал. Заткнулся и убрался прочь». Выше 20 и правее. Еще одна пуля нашла гранатометчика. Попала тому в живот, швырнув на землю. В агонии тот нажал спуск» уже заряженного гранатомета, и реактивная граната, чиркнув по земле и мазнув реактивным выхлопом по своим же, унеслась вдаль. Душваны, сообразив, что дело плохо, начали отходить. Карим выстрелил еще дважды, один раз промахнулся, но, почувствовав, что по нему работает снайпер, душман вскочил, побежал в панике и упал срезанной автоматной очередью, кого-то из малишей снизу. во второго пуля попала, его чуть не перевернула через голову от этого попадания. Последствия нападения оказались плачевными, хотя удалось отбиться и сохранить груз. Потери были. Малиши потеряли убитыми семь человек и десять ранеными. Все три машины были изрешечены пулями и осколками, одна загорелась. Ее удалось потушить, но идти своим ходом она уже не сможет. Вторая машина осталась на ходу, но основная их огневая мощь, крупнокалиберный пулемет «Браунинг» был выведен из строя. Третья машина тоже была на ходу, относительно. Двигатель работал, но шины прострелены. Гуздовики остались на месте. Автоматчики залегли на крышах. Это были шесть опытных стрелков с хорошим оружием, А грузовикам незаметно могли подобраться метров на триста, не более. Груз можно было считать безопасности. Развернув единственный целый внедорожник, Карим погнал назад. Сын шейха Дархана Абдалла был ранен осколком, оторвало чуть ли не половину уха. Немного бы левее и... Но, как и подобает воину, и сыну шейха, главы племени, Он мало обращал на это внимание. Эй, Карим поймал Абдалу, наскоро смотрел. Перебежись, сейчас же, да я, доктор, и знаю, что говорю. Абдала хотел ответить что-то дерзкое, хотя бы из-за извечной страсти подростков противоречить взрослым. Но потом уважение к старшему и другу отца взяло вверх, достав из кармана перевязочный пакет. Карим уже стабил всех такими и научил пользоваться. Парень неумело попытался замотать свое ухо. «Дай-ка!» — Карим взял пакет из рук подростка и за пару минут сделал все правильно. Вот теперь нормально. Досмотрел он и других раненых. Двое были совсем тяжелыми. Один лежал на собственных кишках надрывногоя. боя. втором осколок гранаты почти оторвал ногу выше колена. «Отойди-ка, Эфенди!» — Абдала поднял пистолет. «Аллах Акбар!» Карим едва успел отскочить, грохнул выстрел, кровь и мозги брызнули в сторону. Прицелившись во второй раз, Абдала, не сходя с места, добил второго раненого. Пуштуны, стоявшие рядом, забормотали похоронную молитву. «Так нужно, Эфенди!» — сказал Абдалла, и в голосе его прозвучало... Несвойственная подросткам взрослость. Когда англизы воевали с нами, мы разбились на небольшие отряды. У нас было мало оружия, и нашим единственным преимуществом была мобильность и знание местности. У нас не было ни медикаментов, ни возможности лечить своих раненых. Поскольку Аллах запрещает самоубийство, это было единственным выходом. Возможно, когда-нибудь будет и по-другому, но пока только так. — Я тебя понимаю, Абдалла, — спокойно произнес Карим. — Давай уходить. Машины подцепим буксиром. — Куда уходить? — удивился подросток. — Мы воевали, и у нас есть добыча. Она лежит там, в камнях. Неужели мы пролили кровь и не возьмем добычу? — Оно, конечно, так. Там заминировано, крикнул Карим. Абдала уже направившись вверх по склону, обернулся. Конечно, заминировано, Фенди. Вступай за мной, след вслед. Нашли пятерых. Конечно, душманы могли унести часть своих раненых. Кровь, грязные тряпки, используемые в качестве бинтов, следы волочения, все не то. Дело было в том, что. Стрелять снизу вверх всегда тяжелее. Даже поправки рассчитать сложнее, чем стрелять сверху вниз. К тому же у душманов были укрепленные позиции, заранее пристреленные ориентиры. В общем, душманы отступили только потому, что у них не было желания вести бой до победы. Удалось быстро взять груз. Хорошо? Нет, будет и другой груз. Другой день. Так что пять человек, если подумать. Не такой уж и плохой результат. Первый, кого они нашли, был пулеметчик. Карим не промахнулся. Пуля из взломщика не только повредила пулемет, она почти оторвала ему плечо. К тому времени, когда Карим и Абдала подошли к душману, тот был уже мертв. «Собака!» обдала, не стесняясь, плюнул на убитого. «Твой отец говорил...» «Что следует уважать своего врага», — напомнил Карим. «Следует уважать достойного врага. Вот ты, Эфенди, и твои спутники, достойные люди, даже если и враги. Вы не уклонились от боя, не убежали. А этот собака, а у него нет ни земли, ни скота, ничего. Британцы дали ему оружие, чтобы воевать против своего народа. Ты посмотри!» Абдала поднял поврежденный пулемет — «Марки И, переделка из танкового. Не самый лучший, конечно, но пулемет есть пулемет. Британцы их снабжают». «Конечно!» — Абдалла удивился глупому вопросу. «Это ясно даже детям, Энди. Хочешь, расскажу про душманов?» «Хочу». Когда англизы напали на нас четвертый раз, начало происходить кое-что, чего не было, когда они нападали на нас предыдущие три раза. Собаки-англизы и захватывали в детей, всегда мальчиков, хотя иногда и девочек, и увозили. Мы не знали, куда. Нам было не до того. Мой отец воевал, убивал англизов, воевали и другие племена. Удивительно! Но они пропускали себя в тыл беженцев, заявляли, что это гуманно. Мы уговаривали не ехать в Индию, подозревали, что дело нечисто, но многие уехали. Там действительно были лагеря беженцев, но в этих лагерях учили еще кое-чему. Чему же? Учили ненависти к своей земле, к своему народу, учили убивать, а потом ангельзы ушли. Мы сами не знали. Почему они ушли? Но с тех пор стали появляться душманы. Душманы были всегда. Здесь веками проходил караванный путь. И всегда грабили караваны. Не согласился Али. Да, это так, русский. Но столько душманов не было никогда. И душманы всегда нападали на купцов. А теперь они грабят и убивают всех, кто попадется им на дороге не щадят женщин, стариков, а бывает и похуже. Что именно? Когда англии завернулись на нашу землю в пятый раз, это началось. В кишлак приходил человек, чаще всего под видом нищего или дервиша. У нас гость первый после Аллаха, Фенди. Но стоило только пустить такого человека в дом, дать переночевать, и утром в доме никого не будет в живых. К нам тоже приходили такие. Но отец их распознал. Одного удалось схватить живьем, но он свернул себе шею. То есть как? Не понял Карим. Как понять, свернул себе шею? Я не знаю, Фендик. Спроси моего отца. Я был совсем маленький, когда это случилось. Но это видел отец и видели старики, как он сам сломал себе шею. Карим задумался В спецвойсках Российской империи готовили на славу и изучали самые разнообразные дисциплины, в том числе основы гипноза и НЛП. Это нужно было при действиях за линией фронта. Конечно, давали только самые простейшие вещи, как стирать личность и записывать новую. Этого всего Карим не знал и не умел. Но сейчас он вспомнил, пожилого, одышливого психиатра, доктора Губермана, который вел у них эти занятия, его рассказы. Старый еврей давал больше, чем требовалось, поэтому, например, у молодых курсантов никогда не было проблемы в том, как познакомиться с дамой и завязать с ней отношения. То, что описал Абдалла, очень походило на срабатывание самоликвидатора. Особой программы в психике человека — программирующий его на самоубийство любой ценой при угрозе захвата противника. «Зачем это тебе, Абдалла?» — спросил Карим, увидев, как молодой пуштун закидывает за спину неисправный пулемет и рачительно осматривается в поисках коробок с патронами. «Возьму с собой трофей», — коротко ответил Абдалла. «Там у тебя шесть машин с таким же добром. Этот же неисправный. Брось!» «Оружие никогда не бывает лишним. Ну и что, что неисправный? Нужные детали привезут из пешавара с карваном. Помоги мне, Фенди, тут много всего, тащить тяжело. Сейчас я позову еще людей». Абдалла пронзительно свистнул, и несколько человек стали подниматься к ним с дороги. Нарвались они на третьем, но Карим был к этому готов. Бейрут научил его что даже выглядящий мертвым человек может быть не совсем мертвым. Этот душман так и выглядел мертвым. Одежда его представляла собой настоящее решето, и вся пропиталась кровью, свинив свой цвет с грязно на бурый. Табдала перешагнул через труп, подобрал лежащий рядом стерлинг армалайт, передал его одному из малышей. Огляделся, нельзя ли рожиться еще чем-то. Труп лежал на животе, и уже это насторожило Карима. Абдала наклонился, перевернул труп в поисках магазинов и прочего добра, которое могло быть в разгрузке, и нарвался. В руке у трупа был зажат крупнокалиберный Уэбли. Дула смотрела прямо на Абдалу. Умирающий душман из последних сил пошевелил пальцем, дожимая спуск, грохнул выстрел... Абдала отскочил от трупа, машинально вытер рукавом забрызганное кровью лицо. Карим стоял в нескольких метрах, держа в руках небольшой пистолет, которого раньше Абдала никогда не видел. Из дула виделся едва заметный дымок. «Осторожнее!» — спокойно сказал Карим. «Лучше привязать к трупу веревку и перевернуть, чем наклоняться, вот так». «Я обязан тебе жизнью, Офиандейт. Настанет время, и я дам этот долг. Хорошо. Бери все и давай уходить. Из трофеев они нашли один пулемет, три автоматические бинтовки Sterling Armalite 85, 86 и 90 годов выпуска. И один пистолет, пулемет, BSA. Все это обдала хозяйственно сложил свои внедорожники. Сами внедорожники. Подцепили на тросах к грузовикам, раненых разместили как смогли. И колонна продолжила путь до ближайшего караван-сарая. Оставалось чуть больше тридцати километров.